На фоне общей государственной деградации, ничтожества власти, воровства и размаха новых купчиков, так и оставшихся быдлом, особенно ярко выглядят победы российских бойцов. Они алогичны в своей сути, потому что совершены на пустой желудок без должной государственной поддержки, без внимания со стороны спортивных комитетов и на занятые в долг деньги. Я уж молчу об истинном героизме наших ребят, ухитрившихся не запачкаться в омерзительной кавказской разборке. Вечная память героям, сложившим свои головы, оставаясь верными присяге. Позор преступникам, развязавшим эту войну и наживающим миллиарды. И неважно, нежатся они в теплых московских креслах или считают арабские подачки, сидя по норам в Чечне. Мы такие, какие мы есть. Идеализировать нас не стоит. Мы чумазые, алогичные, И странные люди, которым голод к лицу и скорее помогает, чем мешает. Позор, скажете вы? Зато очень по-русски, отвечу я вам. А иначе бы мы ни Беломор не построили, ни Бам не дотянули, не освоили бы Целину и не возвели Днепрогес. Все это было сделано Только на зубах. Часто уже выбитых. Нам погорячее подавай. Да чтобы до мяса губы опалить при поцелуе. Вот это будет любовь по-русски. А что именно любить? Уже и не важно. В этой стране не важен результат, но важен процесс. Любовь Это не всегда именно дети, но почти всегда безумие и страсть. Нам, русским, пахать нужно не для всходов, а для борьбы с землей худосочной. Нам дома ставить нужно, но не для того, чтобы в них жить, а чтобы как у людей. Да и подпалить будет чего, если вдруг враг подошел. Нам тренироваться следует всенепременно. И не потому, что боимся оказаться не готовыми к смертельному бою, а для того, чтобы дурь паром из задницы и цветы завяли. Не время сейчас сопли на кулак мотать, потому что война всегда где-то рядом с Россией. А если даже ее и нет, значит, врут нам враги. Время выигрывают. Но самый главный враг нашей страны – это мы сами. Коли забудем, для чего рождены мы в муках, и что течет в наших жилах, кроме всякой дряни, нами выжранный. Поэтому тренируйтесь, укрепляйте дух свой телесными нагрузками и исцеляйте его молитвою и постом. Опустите руки, впадете в уныние, и одолеет нас самый страшный враг – вялость и убогая инфантильность. Здесь, как мне видится, Есть два достаточно независимых направления мышления и действия.